Зелёный прилив. Глава 5, часть 3. Таким образом, целый лагерь, состоящий из обычных орков, не только ожидался, но и идеально соответствовал брифингу, который Кейра провела после той конференции героев два дня назад. Однако в отчете, который ей передали, не упоминалось о присутствии военачальника орков. Его было относительно легко заметить, учитывая, что он был значительно выше и громче, чем остальные, не говоря уже о том, что был гораздо умнее — Скорее всего, он был подчиненным большого босса по имени Гудстомпа и выполнял обязанности надзирателя за этим конкретным лагерем. Что выделяло его еще больше, так это тот факт, что он явно пользовался магией. Некромант, если полузгнившие трупы орков, которым он выкрикивал приказы, служили признаком. Убедившись во всем собственными глазами, Кейра удалилась в уединённое место и сообщила о своих открытиях Хильде через переговорный кристалл. «Некромант!» «Это странно», — заметила иллюзия в форме дварфа. «Да, я знаю», — согласилась девушка. «Я думала, что племенные монстры, такие как орки, гоблины и им подобные, могут получить больше таких профессий, как бей -беги, например, друид или пирамант». «Не знаю, что тебе сказать, девочка. Орки — не моя специальность. Что ты думаешь, Гукс?» — спросила она, поворачивая голову в сторону. «Да, тогда ладно». А говорит, что он уже видел орков-колдунов раньше, так что я думаю, в этом нет ничего необычного. Кроме того, у этих зомби не будет никаких проблем с твоей трофейной женой. Полагаю. Хотя его присутствие наводит меня на мысль. Я думаю, мы можем использовать его в наших интересах. А? У тебя есть план? Можно и так сказать, да. Он лучше моего? Хильда, буквально все что угодно, лучше, чем план размахивать топором, пока мои руки не устанут. Это даже не план. «Осторожней там! Ты начинаешь говорить, как этот шнурок Фейхорн!» «Я приму это как комплимент. Я возвращаюсь, и я все объясню, когда вернусь». Примерно два часа спустя лагерь орков все еще не знал об авантюристах прямо у их порога. Орки слонялись вокруг, либо занятые переноской материалов, превращением их в оружие, либо злобно избивая друг друга до полусмерти без видимой причины. Они были так поглощены своей повседневной рутиной, что даже не заметили, как Хильда покинула густые джунгли и ступила на опустошенную орками часть земли. Безусловно, то, что она была дворфом, означало, что она не была такой уж высокой, но она явно была с ног до головы облачена в черную, адамантитовую броню на фоне ярко-зеленой растительности. Ярко-рыжий шлейф в волос, торчащий из-под ее шлема, только усугублял ее статус бельма в глазу. И все же орки совершенно не заметили ее — несмотря на то, что сейчас она была примерно в 50 метрах от лагеря. Это была проблема, но не та, которую Хильда не могла решить. Как берсерк она обладала способностью производить определенные эффекты силой своего голоса. Ее окончательный навык «Буря ярости» был свидетельством этого аспекта ее основной профессии — Способность как усилить союзников, так и массово деморализовать врагов одним пронзительным боевым кличем, несомненно, была бы очень полезна в этом походе, но сейчас не время и не место. Ее цель состояла в том, чтобы просто привлечь их внимание и заставить их следовать за ней в джунгли, чего она могла добиться, применив навык попроще. Хильда сделала настолько глубокий вдох, насколько могли ее мощные легкие... Затем использовала довольно причудливо названный воинственный рев, который был усилен сверх своих обычных пределов ее навыком военной Глашатай. Эй! Зеленые мандавошки! Магически усиленное ругательство заглушило все остальные звуки, когда эхом разнеслось по лагерю, внутри черепов орков и в джунглях за ними. Эти дикари были просто сгустками ненависти и гнева, завернутыми в зеленую кожу. поэтому свойства вокального навыка, вызывающие агрессию, мгновенно привели их в неистовство. Однако, несмотря на то, что они собрались вместе, орки отказывались выходить за клипкий забор, окружающий их лагерь. Они были почти как бешеная стая собак, лающих на что-то за пределами досягаемости их поводка. «Что все это значит?» Дикие зеленокожие по краям расступились перед единственным из них, кто действительно мог говорить словами. Это был орк ростом с беса более двух с половиной метров, одетый в свободные одежды с капюшоном, сшитые из чешуйчатой шкуры гидры и держащий посох, вырезанный из какой-то огромной кости. Это было точное изображение надзирателя некроманта, которого описала Кейра, что позволило Хильде легко идентифицировать его. «Чего ты хочешь, железный мужик?» — крикнул он ей. Слово «мужик» немного раздражало дворфа, но у нее были более важные дела, чем споры о ее поле. «Я ищу драку, ты, придурок!» — крикнула она в ответ. «Я слышала, что вас, орков, считают крутыми, но все, что я вижу, — это кучка слабаков!» «Что? Ты думаешь, я вчера родился, а? Много моих парней исчезли, и вдруг появляешься ты и шумишь! Что-то мне подсказывает, что ты хочешь выманить нас для чего-то нехорошего!» Похоже, орк заметил, что несколько его патрулей и охотничьих отрядов таинственным образом пропали без вести — и в результате у него возникли подозрения. «Если хочешь драться, иди сюда. Если нет, то проваливай. У нас есть... нам... нам... у нас есть чем заняться». Затем он повернулся, собираясь уйти, намекая, что не намерен поддаваться этим насмешкам. Казалось бы, этот начальник был далеко не таким тупым, как можно было бы предположить по его виду и манере речи, но Хильда не беспокоилась. Даже если он сдерживал себя и других... Орк все равно оставался орком, чтобы довести их до иступления много усилий не требовалось, если знать, куда давить. И мало кто мог сравниться с Хильдой, когда дело касалось управления гневом. А, это мне пробещал слабак с памперсом на голове! Все орки замерли и заткнулись при словах Дварфа, давая понять, что она задела за живое. Ты мог бы заставить меня дрожать, если бы мне было одеться на продолжала кричать она. «Ты похож на мою няню!» Конечно, другая сторона знала не все произнесенные слова, но резкого тона Хильды было более чем достаточно, чтобы понять, что она извергает оскорбления. «Ты называешь эту штуку в своей руке оружием! Похоже на зубочистку! Ты никому не причинишь вреда, размахивая объедками! Тебе было бы лучше использовать свое лицо в качестве оружия!» Орк-надзиратель оглянулся через плечо, сжимая посох сильнее — и заставляя его дрожать прямо пропорционально его желанию убить эту крикунью. «Это! Это оружие!» Хильда полезла в свой экстрамерный арсенал и вытащила массивный боевой топор. Предназначалась ли эта штука для того, чтобы разрубать вещи на части или просто давить их своими огромными размерами, можно было только догадываться. «И оно больше твоего!» Констатировав очевидное, Дварф резко взмахнула оружием, что вызвало локализованный шторм. Затем подняла его над головой и положила древко на плечо. Затем она использовала воинственный рюв, чтобы нанести завершающий удар. «Что думаешь, мистер в пижаме, с лицом похожим на лопату, с палкой в руках? затрепанный башмак! Перещерты! Трепач! Простак! Гомик! Идиот! Нюня! Слюнтяй! Молокосос! Пуська! Болото лицей! Плакса! С глазами, как у червя! Мерзкая блоха, Говножор!» А военачальник Орков издал боевой клич, который быстро повторили остальные зеленокожие, усилив его до оглушительных звуков. Земля задрожала и загрохотала. Примерно 250 тонн разъяренных мышц устремились к языкастому дворфу. Хильда ухмыльнулась от уха до уха. Опустила-забрала шлема и обеими руками сжала топор. Сказать, что она с нетерпением ждала этого эпизода, было бы грубым преуменьшением. В конце концов, не так уж часто ей удавалось по-настоящему отрываться.